Господь милостив, не бит, не порт. В артиллерии я служил, а там это не принято. Артелья, она чего вроде? о р у д и е пушки. И ты был при них. Ну и расскажи, расскажи, а я послушаю. Тут верхом дорога пойдет. Да До брюшная, подвяло, а уж там я вот таким манером. Поясницу чё это нудит? Дождика бы не было. Но, но... Марий показал лошади Кнутик и на сей раз даже пристукнул им по головке телеги. «Шевелись, Рыжко, чать домой!» й и эх-ма!» Марий расстегнул шубейку и опрокинулся головой на мешок с овсом. Семен взял у него в о з ж и к Дорога шла мелким березняком по вершинкам, уже взятым теплым вишневым налетом. Снегу в лесу не было, Но подстилка насквозь вымокла, а в ямках студенела талая чистая вода. От опушки Березняка место пошло низинное, и дорога поднята на насыпь. Справа и слева густая прошлогодняя осока, измятая, перепутанная за зиму, а теперь подтопленная высоким полоем. Местами осок а ч е р е д у е т с я с кочками, которые отступились в воду по самую макушку. Только видны на них желтые космы белья. Здесь, у самого края насыпи, в тонкой лужице, с е м ё н и увидел яркий желтый цветок калужницу. Он остановил лошадь, зная, что Марий осудит его за ребячество. Но все-таки спустился к воде и дотянулся до самых крупных и ярких зрелых цветков. Стебли у них короткие, но крепкие на разрыв, с коленцами, листья сочные, в зеленой глазури, а желтые лаковые лепестки собраны в плоскую чашечку, которая до краев налита солнце. м с е м ё н Григорьевич нарвал маленький букетик, понюхал его, хотя и знал, что весенние цветы совсем не пахнут, зато веет от них прохладой недавних снегов и свежестью талой воды. «Встреча, встреча!» думал с е м ё н соединив в одном слове и радость своего возвращения на родину, И нахлынувшую из детства счастливую даль, когда босиком, обмирая самим сердцем, спускался в ледяную мочажину за первым своим цветком, и, наконец, сам цветок, весь солнечный, весенний, но хранящий дыхание сурового отзимья. Встреча, встреча. с е м ё н достал носовой платок, обмакнул его в воду и завернул в него свой букетик. и, поднимаясь на дорогу, опять думал о встрече и смене времен, о себе, о своей жизни, которую он теперь поведет на новых началах. Эта мысль и волновала, и успокаивала его, как всякая большая истина, найденная в раздумьях. Она сделалась его заветной целью и теперь беспокойно требовала от него умственной работы, но и давала сил для душевного равновесия. Выбравшись на дорогу, с е м ё н увидел, что Марий уснул пригретый солнцем. В глубоких морщинах его лица, в реднинке усов и бородки хранился след его живой улыбки. с е м ё н сел в телегу, тряхнул в о ж ж и и настоявшийся Рыжко сразу охотно взял крупный шаг, весело фыркая и мотая головой. Дорога опять поднялась на увал, и сверху стало видно, как дальние прозоры повиты тонкой текучей дымкой. Широкие поля лежат в незрелой, но доверчивой н о г о т е ожидая и радуясь, что скоро сбудутся вещи в е с е н н и е предсказания. В ушах с е м ё н а стоял немолчный звон жаворонков, и когда он забывал о них, а они все звенели, то ему чудился пасхальный благовест храма воздвижения в родном селе. Ввиду просыпающихся полей он совсем укрепился духом и твердо думал. «Именно здесь, именно на этих землях, распаханных дедами, в трудах и заботах суждено мне счастье и определен мой удел. И, Боже мой, как пуста и убога любая модная и крикливая проповедь перед вековечным трудом пахаря!» Потомству надо заповедать деятельную и любящую душу, а сделать это дано только разумному работнику, обретшему в поте лица своего блага и волю. Будущее, а что мы о нем знаем? И кто скажет, нужно ли будет наше благодеяние для идущих за нами?